Глава 52. Эмма. Не знаю, как я досидела этот вечер. Какие-то качели дурацкие. Сначала все было ужасно. Сережа меня обманом затащил в логово тети Розы. Потом эти разборки. Наша маленькая месть. Родители мои, чей призрак внезапно замаячил позади. Ну и потом. Все это плавно перетекло в волшебное времяпрепровождение. Самым эпичным, конечно, было наказание тети Розы. Как говорится, навсегда в моем сердце усмехнулась. Я уже пять раз пыталась попросить Гауфа меня домой отвезти. Вот еще десять минут, ей-богу, такси закажу. Чувствовала себя разбитой, расстроенной, и голова гудела так, словно я решала проблемы вселенского масштаба всю ночь. Такое себе состояние. Я домой хотела, а он... Пап, а что ты думаешь по поводу новостей с гонконгской биржи? Что он там про срок годности таблеток бабули вякал? Лицемер! Да я без сопливых понимаю, что Серёжа тянет время. Не хочет, чтобы я его бросала после семейного торжества? Боится, что после суперновости о свадьбе года нам придётся в срочном порядке расставлять точки над «и»? Ну что ж, я и подождать могу. Бесит. Попыталась затолкать в себя ещё ложку потрясающего десерта. Он и вправду был хорош. Только почему-то у меня весь аппетит пропал. Бесила знатно. Ну какого лешего я ещё и есть перестала хотеть? Как там говорится, в любой непонятной ситуации набивай живот, вот не про меня сейчас. Однозначно, семейство Гауфов потихоньку рассасывалось. Многие оставались с ночевкой здесь, а часть родни предпочитала отели города. Наверное, те, где неподалеку маячила тетя Роза. Именно поэтому этот народ расходиться особо не спешил. Но это чисто мое предположение. Ухмыльнулась, наблюдая, как Гауф задалбливает родителя. Все же папа его уже начал коситься в мою сторону. Он явно не понимал, что тут происходит. Но ему и не надо. Они все же далеки от сыновьих разборок. Надеюсь. Интересно. А родители его в курсе нашего? Хм, соглашение. Надеюсь, нет. Хотя странно смотреть в глаза им обоим и врать. Мне неприятно, по крайней мере. Зачем он привез меня сюда? Вот зачем? Встречались бы дальше по телефону. Сообщил бы мне новость. Потом бросил бы втихаря. Не сошлись характерами. Хотя мы с Кутузовым еще не разобрались. Не говоря уже о том, что наш конкурс не окончен. Они тупо по технической части не смогут его провести без меня. Стало грустно. Не то, чтобы я воспылала нежной любовью ко всем мажорам и их подружкам, но прониклась однозначно. Кутузов хоть и веселый раздолбай, но очень добрый. И девок он так, как Гауф, не гонял, никогда и мины не строил. И нахрен не посылал. Просто был немного ветреным и забывчивым. Саша Белов вообще загадка. Но я чувствовала внутри этого парня стержень. Он выделялся среди них. Я никогда не понимала, как он со своим положением оказался в этой компании. Все же Сережа мне рассказывал, что на самом деле происходит в его жизни. Просто я стала столько вопросов задавать, и он раскололся. Тот еще Штирлиц из него. Гауф вообще иногда был на удивление странным. То прям мужик-мужик, То, вот как в случае с Саней, давал слабину. Словно я была его слабостью. Словно он не мог устоять именно передо мной. Сморгнула непрошенные слезы. Они наворачивались даже слишком активно. А голова продолжала набирать обороты. Словно изнутри ее пытались взорвать. Взять в тиски и дать пинка. Тоже изнутри. Прикрыла глаза и сглотнула. Поняла, что и глотать больно. Точно. Ты дура, рвач. Тронула рукав Гауфа. Тот не отреагировал. Пнула его под столом ногой. Ни разу не нежно, демонстративно. Но мне уже плевать было, что обо мне подумают. Хуже, чем есть, вряд ли. Он обернулся и сузил глаза. Недовольно пробурчал. «Ну что такое, рвач?» На заднем фоне отец нахмурился. А мне так обидно стало. Видно, состояние диктовало совсем другой вектор поведения. Размашистый, наглый. Поэтому я лишь прохрипела. «Ничего, Гауф!» стало резко слишком, так что голова закружилась, а перед глазами поплыло. Черт, как я не заметила это состояние! Я не часто болела, но сейчас был именно тот случай, когда я по всем показателям разгонялась. Это грозило его падением из жизни на пару дней. Надо перенести все записи и желательно прямо сегодня. Вот в такси займусь. Всем спасибо. Был чудесный вечер. Я, пожалуй, пойду. Эмма, ну куда вы? Сергей сейчас отвезет вас. Я не слушала. Все силы уходили на то, чтобы держать себя в руках. Чтобы не свалиться прямо здесь. Достала телефон и чиркнула сообщение томе Пусть бабуля там заварит своего чудодейственного чая. Сестра ответила мгновенно, словно только и ждала моего сообщения. Она испугалась и велела мне прилипнуть к Сереге. «Ага, простила, значит». Я ответила ей, что всенепременно выполню все ее требования. Я хлопнула дверью гостиной. Да, невежливо, но мне было очень плохо и уже сильно хотелось домой в постельку. От любви ее разморила. Как же? Озноб у нее от поцелуя. Дура ты, рвач! Какой к чертям собачьим озноб от чувств? Это температура, глупая твоя башка. Хотелось выть от злости на саму себя» но я не успела голова взорвалась болью и я тормознула оперлась на стену только не это вот послал же бог такое здоровье а потом перед глазами все потемнело